Александр II Николаевич царствовал с 1855 до 1881 года. Весной 1818 года великий князь Николай Палыч с супругой Александры Федоровной проводили святую неделю в Москве, поклоняясь древним святыням.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 Воспитание Александра Николаевича было поручено Василию Андреевичу Жуковскому и выдающемуся педагогу того времени Карлу Карлчу Мердеру. Когда ребенок подрос, законоведение ему стал преподавать граф Спиранский. А для изучения военного дела Николай Палч поместил сына в кадетский корпус. Все воспитатели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 участие верховной власти. Часто посещая заседания Государственного Совета, Сената и Синода, будущий монарх мог хорошо ознакомиться с ходом государственной жизни и узнать подробности страны и населения. Вступив на престол 19 февраля 1855 года, Александр II продолжал Крымскую войну